В связи с этим может быть упомянута книга Мирх-Ванда «Радватус-Сафа», написанная в XV веке. В дополнение к арабским и персидским источникам существует ряд европейских текстов, относящихся ко времени Хазарского периода. Часть из них была впервые опубликована в XVI веке. А в 1932 году появилось новое издание под редакцией каковцева «Еврейско-хазарская переписка в X веке». Оно включает наряду с другими текстами. Первое. Письмо испанского еврея хазарскому царю Иосифу. Второе. Ответ последнего, известный в двух различных вариантах. Третье. Фрагмент письма неизвестного хазарского еврея. Эти документы содержат много интересных, хотя несколько расплывчатых сведений об истории Хазар и их соседей, включая русов. Подлинность этих источников ставил под вопрос еще Йозеф Марквард. А недавно Анри григуар тоже выразил сомнения по поводу происхождения этих документов. 1937 год. С другой стороны, Максимилиан Ландау После детального анализа текста письма Хасаи ибн Шапрута царю Иосифу, как и кембриджского фрагмента, пришел к заключению, что оба эти документа следует считать подлинными. 1938 год. Я обязан доктору Яхуда за эту справку. Смотрите также Бруцкис. Письмо хазарского еврея. Берлин, 1924 год. Итак, пока не осуществлен тщательный пересмотр проблемы в целом, целесообразно осторожность в использовании переписки в качестве свидетельства. Теперь обратимся к современной историографии. В предыдущей главе уже упоминалась работа Маркварта «Штраев Цюге» и главные направления в изучении истории Византии. Смотрите главу 4, раздел 1. Следует отметить здесь, что история Византии Кулаковского завершается на 717 году. Очень полезным является труд Златарского «История болгарского государства», первый том которого посвящен древнейшему периоду болгарской истории Кулаковского до 1867 года. Существует и более современный очерк болгарской истории на английском языке, написанный Рунсиманом, 1930 год. Касательно Мадьяр следует указать книгу Немета, о которой я знаю только по резюме в Nouvelle-Review Хунгард. 1932 год. Еще один венгерский ученый, Муравчик, выпустил ценный очерк истории о Ногуров, 1930 год. В этой связи следует назвать и книгу «Маккартни Мадьяры в IX веке, 1930 год». Превосходная библиография о хазарах появилась в бюллетене Нью-Йоркской публичной библиотеки в 1938 году. Статьи Григорьева о Хазарах, опубликованные в 1834-1835 годах, продолжают привлекать внимание, хотя они несколько устарели. Среди литературы последнего времени можно упомянуть очерки истории Хазар Артамонова, 1934 год. Что касается истории арабов, то здесь имеется обилие трудов на разных языках. Я ограничусь отсылкой к труду крымского «История арабов и их литературы» по-русски, 1912 год, а также к недавно вышедшему очерку «Истории исламских народов», написанному Брокельманом по-немецки, 1939 год. Брокельман также является автором «Образцовой истории арабской литературы» по-немецки, 1898-1902 годы. По истории Персии, смотрите, наряду с другими публикациями, историю Персии и ее литературы крымского по-русски 1909 год, переработанное издание по-украински 1923 год и литературную историю Персии